Глава девятнадцатая. Па-па-па-ра-па-па-па-рам. Сидим уже почти два часа. От противника никакой активности. В районе порта они тоже не появлялись. Но минимум один наблюдатель в здании напротив есть. Пару раз замечали. Это напрягает больше, чем если бы они в драку лезли. Пытаются что-то придумать, и плохо будет, если всё же придумают. Пытаюсь прикинуть все возможные для них варианты, но кроме прорыва к реактору с той стороны территории ничего в голову не приходит. Стену броневиком не свалишь, а подорвать можно. Проблема небольшая. Нет, мы оттуда прикрыты. Там засадный полк наш. Но Хавия этого знать не должны. Или все же разведали. Неожиданно заговорила длинная связь. «Лабас-1 вызывает овраг-1, как слышишь? Лабас-1 вызывает овраг-1». И все это голосом Валерия. «Откуда здесь Валерий? Валерий в кибуце вообще-то с утра был. лабаса овраг один на приёме, связь на четверку. Дай диспозицию, мы выдвигаемся из порта. Сколько вас? Шестнадцать человек со мной. Берём броню и грузовик. Есть крупняк и миномет. Ладно, подробности потом, не до этого сейчас. Не по телефону на пиво договариваемся. Важно то, что у нас серьёзное подкрепление, а миномёт, пожалуй, все проблемы с соседними крышами решить может». Идите в обход города по часовой стрелке на реактор. Авраг, отзовись, позвал я Власова, выводя его в разговорный канал. Авраг в канале. Диапазон длинной и короткой волн у нас разный, но подключать связь друг к другу можно через саму радиостанцию, программно, так сказать. Так что теперь они друг друга слышат. У нас подкрепление, нужно встретить к северу от города, затем проводить к реактору. Принял. Хорошая новость. Выдвигаемся сразу. «Давай, только аккуратней. Лабаз один, как принял?» «Чисто, всё слышал. Авраг, дай координаты точки встречи». Я ж выдохнул. Шестнадцать человек, наверняка и всех кадровых притащил. «Только вот на чём? Есть у меня одно подозрение, вообще-то. Просто сейчас развивать эту тему не буду. Я потом всё выскажу. Или расцелую». Увидел через окно, как броневик выкатился из-за ограды и, быстро набирая скорость, понёсся через поле. Кажется, машину кто-то попытался обстрелять. Я не понял откуда, но совсем не точно. Кучка полевых фонтанчиков поднялась с большим недолётом иззади. Пулемет на вертлюге был повёрнут в сторону города, но ответного огня не открыл. «Думаю, что противник сейчас должен был озадачиться. Мы продемонстрировали ему, что у нас ещё какие-то силы в районе есть. Другое дело, что маневрировать этими силами мы и сами сейчас не можем. Никакой информации о том, где укрылись Хавиа». А они точно укрылись, иначе мы бы движение машин заметили. Открытый сверху транспорт с пулеметами для города так себе подходит. Что мы недавно доказали, накрыв вон те самые машины, вокруг которых лежат трупы как раз с крыши. Вот найденыши, на которых ездим мы, для такого дела куда лучше. Правда, угол наклона пулемета тоже не восхищает. Астаканову надо бы задачу поставить, пусть думает о том, как наши рейдовые пикапы прикрыть броней до самого верха, у меня уже самого идея есть, надо бы чертежик изобразить. И вот по найденным грузовикам вопрос, а большой БТР из такого сварганить не получится? Или из обычного? А то пока, как я смотрю, вооружаются все по принципу «бери, что дают», а надо бы и самим мозгой шевелить, начинать. Так, на другую сторону склада, аккуратненько так, не подставляясь к Шутихину. Где они? Одного возле выхода с чердака замечал, второй в последний раз мелькал вон там, на углу крыши, слева. Ну а пока не высовываются, если совсем не ушли. Могли засечь наш радиообмен вполне. Прослушать не получится. Но определить примерное направление на источник сигнала можно, если рация у них правильная. То есть могли понять, что у нас подкрепление, или просто сообразить, что мы не все наличные силы. Тогда им лучше или отойти пока, или перегруппироваться. Тогда продолжайте наблюдение, я на крышу. Лина, что у тебя?» Спросил я в рацию. «Тишина, никакого движения». «Понял». «Как Маркин?» Спросила она в свою очередь. «Держится». Продумал, не стащить ли себя ползунки. Взмок в них. Да и пользы пока никакой. Нет, пожалуй. Вот Маркину, будь он в такой защите, досталось бы куда слабее. Мелкие осколки тутошнего вога могли бы и не пробить чешую. Пусть так. Пар костей не ломит. Тогда наверх по лестнице. В будку. А там залечь. Толкнул дверь со следом попадания гранаты из подствольника. Замер, сдвинувшись из проема на случай, если что-то опять прилетит, но ничего не произошло. Пополз дальше на локтях, стараясь держаться подальше от парапета справа. Противник ниже сидит. Так они меня даже сквозь бойницы не должны заметить. Правда, ползание занятие утомительное. Да и крепление чешуек ноги царапает. Но уж потерплю как-нибудь. И туда не прямо на бойницу двигаться, а чуть в сторонке, чтобы стена прикрывала. Вот так нормально вроде. Винтовку на изготовку... Сдвинулся чуть левей, так уже я сам что-то через бойницу разглядеть могу. Пока только парапет вижу, над ним никто не торчит. Бойницы они не пробивали, так что должны выглядывать поверх, а учитывая тот факт, что в эту сторону огонь мы вести могли, так торчали бы постоянно. Ушли? Возможно, возможно. Та позиция была не слишком хорошая, сектор огня только на наше здание. Могли даже давно уйти, как только поняли, что согнали нас с крыши. Людей у них тоже не полк. Надо было подтянуть силы для штурма, который не удался. Ладно, ближе немного. Минут за десять наблюдения так никаких признаков присутствия Хавия не выявил. Дверь в надстройке открыта, да и только. Потом заметил внизу у самой стены здания очень крупного гоблина. Идут на выстрелы? Идут, точно идут. Следы нюхает как мне кажется, а может и что другое. И стыды есть, несколько человек пробежало куда-то в сторону ворот в ограде. Да, скорее всего ушли. Скинул увеличение прицела на минимум, навел в башку гоблину. Электроника быстро поймала фокус и одновременно ввела поправку. Прицелился в середину медленно ворочающейся из стороны в сторону плоской головы, потянул спуск. Грохнул выстрел. Приклад толкнул в плечо. Тварь сорвалась с места, пробежала почти до другого угла здания, где неожиданно остановилась и завалилась. Может и зря, если бы гоблин выследил ушедших хавиков, то мог бы им еще и проблемы устроить. Но мог бы и не устроить. А устроил бы потом нам. Так что лучше вот так. Но живуч, живуч. Правда, читал где-то, что таракан без головы живет девять суток и умирает от голода. Но все же и тут последняя пробежка впечатлила. «Чем эти твари так и опасны? Ты её уже убил, а она всё равно тебя сожрать пытается». На мой выстрел никакой реакции, к слову. Никто не высунулся и обстрелять не пытался. «И где хавики могут быть сейчас?» «В сторону реактора не выдвигались, так что могли уйти глубже, в застройку, в город». «И где там их искать?» «А не знаю». «Шутихин, активность есть?» «Ничего не замечаю». «Принял». «Надо как-то доразведать». «И это как-то выглядит...» «Не очень. Потому что выход, как и вход в здание, всего лишь один. Ладно, что-нибудь придумаю». Попытаюсь, по крайней мере. Переполз обратно к надстройке, пристроился за ней, чтобы хотя бы с тыла быть прикрытым. Выглянул наружу. Броневик Басова на позиции, никакой активности не вижу. «Фирма, прокатись дальше по улице, осторожно, оглядись». В драку не ввязывайся. Если попадешь под огонь, сразу отходи и возвращайся на исходную. Район ты знаешь. Принял, сделаем. Броневик сдал задом в проулок, а затем выкатился на улицу. Прибавил ходу, выбросив фонтан песка из-под переднего колеса и поехал от меня. Куда они могли уйти? Догонялки в городе – это самое плохое, что мы можем устроить. А если сосредоточим все свои силы здесь, то порт останется без прикрытия. Оттянемся туда, возникнет риск захвата реактора. Разделим силы, и тогда их может не хватить ни на что. Одна надежда на то, что у противника те же проблемы, но инициатива сейчас за ним. Надо его обнаружить и навязать уже свою игру. Пусть он реагирует на наши действия, а не мы на его. И эту позицию точно бросать нельзя. Ни с какого другого места мы так местность вокруг реактора контролировать не сможем. Ладно, пока ждём. Через несколько минут на связь вышел Власов и доложил, что видит подкрепление, после чего уже Валерий затребовал уточнений по обстановке, на что получил ответ невнятный, и я лишь предложил им выдвинуться в сторону реактора. Затем послышалась отдаленная пулеметная стрельба, в канале возник Басов, сказал, что был обстрелен из застройки, успел разглядеть две машины до того, как выскочил из сектора огня противника. «Две машины – это уже что-то, это не просто дозор». Так что я, схватив планшет, нанёс на него примерно позицию хавиков, после чего соединил его с рацией и поделился с остальными. Выходило, что противник отошёл к северо-западу и остановился в промзоне, в развязке шоссе. Почему именно там? Фирма вернулась на исходную практически одновременно с тем, как в поле показалась колонна из двух броневиков и самосвала. Я затребовал двух человек от Валерия, которые пересели в машину к Федьке, у меня на глазах и на полной скорости пошла на территорию склада. Там ничего не случилось с ними. Они перекрыли броневиком вход в здание, и затем эти двое поднялись наверх, гружённые пулемётом и ещё одним гранатомётом. Что тут у вас было? Вид у пулемётчика был несколько ошалевшим. Процесс знакомства затянулся, буркнул я, меняя ручник обратно на автомат, с которым в машине проще. Побдительней тут. Труп гоблина на площадке перед входом в склад второго этажа был буквально изорван пулями, а пол вымазан кровью. Если тут и были трупы, то Хавия их забрали. На лестницах тоже хватало кровавых следов, а заодно мелкий гильз. Все стены истыканы пулями. В помещении внизу первым делом в глаза бросилась большая лужа крови на том месте, где свалился один из тех, что попал под взрыв мины. Артерию, похоже, ему перебило. Вон как залило. Даже в воздухе стоит запах крови. Машина пристроилась к входу почти вплотную. Я прямо с крыльца забрался в открытую дверь, снова оказавшись на командирском сидении. Алина там как? спросил Федька. Бодро и толково, очень помогла. На ней не царапины, если ты об этом. Об этом, о чем же еще? вздохнул он. С маркиным что? Несколько осколочных, но не глубокие, починят. И то хорошо, пока легко отделались. С этим согласен. И через пару минут мы присоединились к основным силам. Валерий выбрался из машины и ждал нас, сразу махнув мне рукой, выходи, мол. «Значит, смотри», — достал свой планшет и передвинул карту на позицию противника. «Самосвал делаем передвижной, огневой точкой, миномет в кузове встал как родной. Он постучал по борту грузовика, за которым мы укрывались от ветра и несущегося с ним песка. Три броневика используем как дозор. Пойдем вот так». Он стилом прочертил примерный маршрут. На этом у нас крупняк, так что он за основную силу. Эти два вроде загонщиков. У них на одном пикапе тоже крупняк, напомнил я. К тому же их заметить сложнее, чем нас. Мы в поле будем, а они между зданий. Что сам предлагаешь? Я бы корректировщика туда провёл бы поближе. И начал бы с миномёта. И кто пойдёт? Мы пойдём, как раз четверо. Двое в машине, двое в поиске. А вы подтягивайтесь по нашим данным. Пока ехали, видели несколько гоблинов, сказал он. Вы тут по их всех взбаламутили. Нарветесь. И либо проблемы будут, либо себя вскройте. Не нравится мне идея. И силы делить не хочу. Без разведки ломиться тоже как бы того, сам понимаешь, возразил я. Порту что? Настя за подкреплением полетела. Там весь кибуц на ушах стоит. Такую погоду? Возмутился я. Да, в такую, отрезал он. И нормально довезла, хоть и болтала. Так что у нас половина проглевалась. Кстати, инициатива была ее. Я сначала выпускать не хотел... «Да всё с ней нормально будет», — попытался он успокоить меня. Успокоюсь я, как же. Хоть и признаю, что пилот она замечательный, опыта полёта в плохих условиях у Насти уже на десятерых. Да и большой коптер не так просто ветром снести с его шестью винтами. И если бы она не прилетела, то нам бы тут совсем хреново пришлось. А сейчас ситуация изменилась резко. Чёрт, дрон так и не запустишь. Или всё же и попытаться. Разобьётся, и чёрт с ним. Но если хотя бы выявит позицию противника, то... Или рискнуть и попытаться поднять малый коптер. Ветер все же стихает, удержу его, я думаю. Отдаленная стрельба очередями, несколько стволов. Все вскинулись, насторожились. Готов поставить на то, что гоблина накрыли. Опять сунулся к ним. Направление примерно на ту позицию, которую группа Басова засекла. То есть они еще там. «Они или выдвинутся сюда, или свалят», — сказал Власов и вернуться большими силами. Их и самих больше, и баржи у них есть. Для барж погода не очень, хмыкнул Валерий. Мы над морем летели, им что-то наличными силами делать придется. Не думаю, что сил много, я всего четыре машины видел, и у них есть потери, раненые есть точно. Тогда предлагай, Валерий повернулся ко мне. Умных мыслей нет, развел я руками. Давай для миномета позицию найдем и пристреляем. Прикроем реактор. И пока часть сил вернём в порт. Это я уже скрипя сердце предложил. Если хавики туда прорвутся до того, как подкрепление прилетит, то будут большие проблемы. Хорошо, так и сделаем. Машина с крупняком остаётся здесь, а ты бери два остальных броневика и дуй туда. Власов пусть ведёт. Я лучше здесь останусь. К местности уже применился. Больше пользы будет. Маркина только загрузите, — повернулся к Сергею. А я лучше на крышу. И попробуем дрон поднять. «Угробите аппарат!» – Валерий с глубоким сомнением посмотрел в небо. «Информация край нужна. Давай рискнем». «Ладно, давай!» – махнул он рукой. «Где наша не пропадала?» Дрон всё же взлетел, хоть и раскачивался в воздухе так, что картинка гуляла. Но мы с Шутихиным догадались тут же перегонять запись на второй планшет и просматривать с паузами. Валерий сидел рядом, задумчиво поглаживая бороду и следил то за картинкой, то за отметкой коптера, ползущей по карте. Миномет самосвала несколько раз выстрелил, фиксируя прицел на точки, с которых мог появиться противник, включая соседние крыши. Броневик с крупнокалиберным пулеметом встал в проеме обрушенной ограды, взяв под прицел два самых угрожающих направления вдоль главного проезда и поле за промзоной. Остальные люди укрылись в самом здании реактора. Оттуда проще всего было выдвинуться в любом направлении. Овраг и фирма отчаянно пыля унеслись в объезд города к порту, хотя оттуда ни о какой активности противника пока не сообщали. Дрон, преодолевая сопротивление ветра, добрался до выявленной позиции противника, но обнаружил там только следы колес, ведущие на шоссе. Может и ушли, но проверить надо, потому что мы понятия не имеем, с какого направления подошла вторая группа. Может быть, эти следы они тогда же и оставили». Квадрокоптер полетел вдоль дороги и все же противника обнаружил. Джип и пикап возле какого-то строения на самом перевале холмов и следы уже меньшего количества машин, ведущей дальше. «Отошли», – заключил Валерий. «Но выставили заслоны наблюдателей. То есть еще вернутся. Сергей Павлович», – обратился он к Шутихину, – «Верните птичку к городу, посмотрим, что еще в окрестностях есть». «Сделаем», – кивнул Шутихин. Дрон сменил направление и полетел быстрее. Теперь его гнал ветер. Картинка совсем замельтешила, так что ничего не разглядишь. Шутихину пришлось даже подруливать квадрокоптером вручную, автоматика не очень справлялась. При попытке остановиться дрон подскочил вверх на несколько десятков метров, потом все же стабилизировался, но зависнуть на месте не смог. Дрейф был заметным. Но камера закрутилась, осматривая окрестности. Картинка качалась во второй планшет, так что смотреть получалось. Разглядели сразу трёх гоблинов, бродивших по улицам в районе недавней позиции Хавия. И больше ничего. А так, знакомый пейзаж. Пустота, брошенные машины, полузасыпанные песком. Местами следы проезжающие колонны. Можно даже маршрут проследить. По этим улицам, как по снегу, никакой скрытности не получается. «Ладно, возвращаем птичку», — сказал командир. «А то долетается». Дрон вернулся к нам, опустился почти до самой крыши, после чего порыв ветра дёрнул его в сторону, и аппарат врезался в угол лестничной надстройки, чем-то хрустнув и неуклюже упав боком на крышу. «Поранился», — заключил Шутихин, поднимая квадрокоптер. «Надо чинить». «Получится?» — спросил Валерий. «Моторы работают, два винта и валы похожи», — ответил тот, осмотрев поломки. «Запчасти есть, разберёмся, я думаю». Время текло медленно, противник больше никакой активности не проявлял. Ветер заметно стихал. Даже поели вполне полноценно, разогрев пайки и приготовив чай и кофе, всем на выбор. Потом на связь вышел порт и сообщил о прибытии очередного подкрепления. Валерий сразу затребовал обе машины сюда, а я тут же предложил. «Пусть меня в порт отвезут. Подниму коптер, оглядимся полноценно. Тогда в полном составе летите, мало ли чего» так и собирался. Дождался машин, снова влез в броневик к Федьке, и мы погнали обратно. Доехали без приключений, если не считать того, что Аникин расстрелял из пулемета зазевавшегося гоблина, еще подсократив их нынешнее поголовье в городе. Это хорошо, это полезно. Машина мягко покачивалась на наметенных волнах песка. Моторы жужжали где-то внизу, ветер уже не бросал песок в окна. Я как-то расслабился, адреналин схлынул. «Ушли эти, так что ли?» – спросил Федька. «Похоже на то. Но думаю, что это только начало. Подтянут силы им ближе и проще, чем нам. В порту укрепились?» «Должны. Мы сразу уехали, как Настя их высадила. Она там?» «Должна быть там. Вроде обратно не собиралась. Вот и прибрежная дорога. Порт уже виден. На пляж накатывает волна, зеленоватая вода вперемешку с белой пеной. Над ней чайки носятся. Уже привычный запах моря, только сильнее взбаламутило его». На бронестёкла летят мелкие, как пыль, брызги. Щётки на лобовом у нас не работают, их не чинили, но всё равно видно, всё. Пыль совсем мелкая. В порту оборона организована. Подкрепление целых два крупняка притащило. Выгребли все резервы. А затем ещё один миномёт заметил, укрытый между двумя складами. Укрепились всё же всерьёз. Большой серый коптер стоит за зданием управления. Мне краешек виден. На крыше опять узел связи развернули. «Мы опознавались заранее, так что на территорию заехали без проблем, никто не остановил. Ещё на въезде начала оглядываться в поисках жены и увидел её на крыльце управления, явно поджидающей нас. Дорогая!» — выскочил я из машины. «Ты с ума сошла?» «Я бы сошла с ума куда верни, если бы не прилетела. Дождь у кибуца закончился, ушёл к северу, а ветер просто встречный был, так что просто скорость снизилась. Мы обнялись, я её поцеловал. Спасибо, а то так бы и воевали. А сейчас?» «Отошли, хавики!» Так что у нас передышка. Кстати, я лететь собираюсь. Мы собираемся, уточнила она. Отдохни. Даже не думай, Настя аж фыркнула. Ты пока веди, а там видно будет. Все же чуть пошла на попятный. Серег, крикнул я Власову. Пулемет перекидываем. Так и еще один нужен, чтобы на оба борта. Я задумался. Надо забрать тут, в порту. Только не захотят отдавать. Валерию нужен. Проще один с крыши склада позаимствовать будет. И потом вернуть туда же. Так и сделаем. «Наши носились от броневика к коптеру с коробками патронов, перекидывали вещи. За машиной, может, сами и не вернемся, так что лучше при всем имуществе лететь». Настя, решительно отодвинув меня в сторону, уселась в кабину, включила питание, запустила двигатели. Народ грузился в отсек уже среди пылевого облака. Я торопливо пристёгивался ремнями. «Решили же, что я поведу», — немного возмутился я. «Пока я, ты потом», — по-простому оповестила меня Настя. Коптер чуть ли не прыжком сорвался с места и быстро набрал высоту с одновременным ускорением. Тут я понял, что ей надоело водить тяжелый транспортник, и теперь она просто наслаждается жизнью в этой легкой и маневренной машине. «Куда?» «Я покажу. На крышу склада. Второй пулемет загрузим». «Окей». Под днищем понеслись городские крыши. Коптер пару раз завалился в совсем ненужные виражи, а когда Настя перехватила мой вопросительный взгляд, пояснила. «Разминаюсь». «Развлекается на самом деле». Ветер посвистывал в открытых дверных проемах, машина шла чуть не на максимальной скорости. Я запросил Валерия. «Авраг-1 вызывает Лабас-1, как слышишь? Лабас-1 на приеме!» «Возьми с крыши один пулемет, подходим со стороны города, как понял». «Принял, со стороны города, ждем, пулемет дадим». «Нам сейчас полная вооруженность важнее всего, так что заявление никаких возражений у главнокомандующего не вызвало». Через несколько минут Настя усадила коптер на крышу, развернув его на лету с таким отточенным мастерством. А бойцы уже тащили пулемет и еще коробки с лентами. И через пару минут мы снова взлетели, взяв курс на город. Сначала над ним пройдем лишний раз, подозрительного поищем. А потом вдоль дороги и к заслону Хавия. А потом разберемся. В городе ничего не обнаружили. Даже, как мне показалось, новых следов не появилось. Коптер описал несколько восьмерок, накреняясь то на один, то на другой борт. Пару раз зависали, после чего я махнул рукой и сказал. «Или спрятались хорошо, или все смылись. Давай на этот перевал». Я ткнул пальцем в планшет. «Только повыше заберись, там пострелять могут». «Хорошо», — уже вполне серьезно кивнула Настя. Коптер быстро пошел вверх. Дома внизу уменьшались в размерах, превращаясь во что-то вроде мозаики. Машина легла на курс. Я объявил всем. «Теперь внимательно». Любое противодействие давить огнем. Патронов не жалеть. Федь, все, снимай. Беспулеметный Федька сидел за видеооператора. Снимаю, не боись, откликнулся он. Чистый Эйнштейн. Ну-ну, посмотрим потом на таланты твои. Песчаное поле сменилось скалистым подъемом. Я увидел непонятного назначения строения, в котором засели хавики. А вот машины уже разглядели с трудом. Они затянули их маск сетью Да так толково, что не знаю я заранее, куда глядеть, не заметил бы их с гарантией тем более, что высота изрядная. Черную точку в небе первым заметил я. «Смотри, прямо по курсу!» «Вижу», — через секунду ответила Настя. «Коптер!» «Давай выше!» «Уже даю», — сказала она. Наша машина быстро набирала высоту. «На пулеметах, внимание! Противник — коптер!» Хавики, значит, тоже улучшением погоды воспользовались. Перегнали на остров свой коптер. Или коптеры. И летят наверняка на разведку. И нас тоже заметили, пошли вверх, но у нас преимущество. Мы с самого начала были выше. Пока не стрелять, ленты не расходуйте, только по команде. Короб менять довольно долго, расстреляя сейчас патроны, и в самый нужный момент может не хватить. Из такой дистанции, да еще и на на расходящихся курсах, и упреждения не возьмешь толком без трассеров. Только в пустую боекомплект в белый свет выпустишь. А вот с той машины огонь открыли, кажется, вспышки вижу, но нас не задевают. Настя чуть изменила курс, выводя наш коптер в вираж. Высота пока наша, те ниже. И тоже на разворот ложатся, противоположный. Выше и сзади, выводи. Отстань, сама знаю. Мне не важно, что ты знаешь, я здесь командую, уже разозлился я. Выводи нас над задними винтами. Слабое место конструкции, трудно стрелять вверх, там винты совсем рядом, и хоть и короткие, но широкие плоскости. Если получится оказаться сзади и выше, так, чтобы их пулеметы смотрели в свои же винты, «Мы выиграли. И пилот у нас лучше. Я уже сейчас это вижу. Но как раз этот факт удивляет меньше всего». Настя снова сменила курс, повторяя вираж противника. Подловила его на этом. Дистанция резко сократилась. Мы оказались именно сзади и именно выше. С того коптера снова открыли огонь. Пара пуль ударила в нас, пройдя через лобовое остекление. Но ничего не повредило. В этом месте нечего повреждать. Настя же дала хавикам набрать еще высоты на чём они потеряли в скорости, а сама перевела наш коптер в пологое пикирование, отыграв в дистанции. «Под правый борт подводи!» «На правом у нас Аникин. Он с пулемётом лучше всего. Власов в стрельбе с борта не практиковался. Аникин, по стрелкам и по кабине давай!» «Есть!» Вражеский коптер, светло-песочная машина с эмблемами Хавия, ниже нас и чуть правей, до них метров 300-400, не больше. И пулемёт молчит, мы прямо за их винтом. «Загрохотал уже наш с правого борта. Сначала мимо, как мне показалось, но Аникин просто повел очередь в сторону вражеской машины, и тут же пошли попадания. Их и без трассеров заметно». Коптер противника снова завалился в правый вираж, но Настя маневр предугадала, успела довернуть раньше, отчего те оказались у нас на левом борту, и в дело вступил Власов. «У него пристрелка заняла больше времени». Но все же цель попала под обстрел, вильнула влево и опять оказалась на нашем правом борту, под пулеметом Аникина. Тот выпустил чуть ли не полсотни патронов в борт коптера. Я схватился за бинокль и увидел, что стрелок на их левом борту убит, обвис в кресле, удерживаемый ремнями. «По кабине давай, добивай ленту!» Коптер Хавия пошел вниз, пилот отчаялся стряхнуть нас с хвоста, решил уйти на скорости, но нам тоже никто не мешал повторить их маневр. Те дернули, пытаясь подставить нас под пулемет своего правого борта, но Власов уже зацепился, бил практически без промаха. Легкий пластик обшивки вражеской машины постепенно превращался в решето, а там и стрельба с той стороны прекратилась. «На правый борт вывожу!» — крикнула Настя. Противник как почувствовал, пытаясь заложить уже совсем крутой вираж. Все же вывернулся с совсем плохой позиции, оказавшись у нас сбоку, но стрелять там было некому. А Аникин успел сменить ленту, и наш правый борт снова засыпал коптер противника пулями. Тот все пытался уйти, но потом вдруг клюнул носом, завалился на борт и резко пошел вниз. Второй пилот, думаю, что их там двое было, явно попытался подхватить управление, но не успел. Их машина почти выровнялась, но высоты уже не хватало, и через мгновение они врезались в склон холма. Я ожидал взрыва и пламени, но коптер просто разлетелся на куски в огромном облаке песка и пыли. Нечему тут взрываться. Мы описали круг над местом падения машины противника, а затем пошли дальше, вдоль дороги на запад. Надо все же доразведать, все до конца. «Ну ты вообще, ас, сказал я, — «нет слов». И сказал совершенно искренне, от всей души, так сказать. «А ты не ценишь», — ответила Настя, — «и совершенно зря». Она даже не выглядела взволнованной, разве что в глазах азарт. И эта женщина требовала от меня, чтобы я нашел себе спокойную и безопасную работу. А сама как рыба в воде в таких ситуациях, даже пугает немного. Хотя, если вспомнить все наши приключения вместе, это счастье, что рядом была именно она. Мы облетели все окрестности, но обнаружили только лишь следы уходившей колонны, все те же самые тянувшиеся по дороге. Следовать по ним до конца не стали, дело шло уже к темноте, и нам лучше вернуться на базу, в порт. Связались с Валерием. Узнали, что активности противник никакой не проявлял. Так что полетели туда со спокойной совестью. И едва успели до трясуна. Айди заверещал хором, когда мы заходили на посадку. Хорошо, что здесь, а не где-то возле заслона Хавиков. Повезло. А ведь два дня подряд тихо было перед этим. Ночь прошла, хоть и в напряжении, но все же без происшествий. С утра из порта подняли два квадрокоптера. Я сам слетал за Шутихиным, вернув его в порт. А на замену высадил двух молодых ополченцев, один из которых как раз и был оператором дронов. В малом коптере заменили батареи на свежие, пополнили боекомплект, и мы собрались вылететь снова, проследить по следам, куда ушла колонна противника. Так можно их базу выявить, а заодно понаблюдать за активностью на ней. На судне работа кипела вовсю. С краном тоже заканчивали. Рассчитывали, что к вечеру, или самое позднее, завтрашним утром, можно будет попытаться вывести реактор. И когда все станет намного проще, надо будет лишь вокруг порта оборону держать. К тому же опять собрали большой груз батарей со всякой техники. Но Настя с ними летать уже не должна. Поставят судно на ход и все на него погрузим. Ополченцы, прихватив наш броневик, катались по окрестностям и собирали батареи отовсюду, укладывая на найденный и подцепленный к машине прицеп. Вскоре ещё один грузовик запустили в дело, не такой большой, как самосвал, но всё равно под загрузку его за глаза хватало. Когда мы взлетели, на связь вдруг вышел Валерий. «Планы меняются», — объявил он. «Возвращайся в порт, я скоро прибуду». «Что случилось?» «Цитадель на связь вышла, подробности позже». «Понял», — чуть растерявшись, ответил я. «Насть, возвращаемся». «Зачем?» «А!» — я махнул рукой. «Предчувствую большой облом. Правда, война тоже закончилась, как мне кажется. Почему?» «Генералиссимус расскажет». Через пару минут коптер опустился на свою площадку и экипаж решительно двинул за горячим завтраком. Хоть один плюс, а то опять пайками обходиться собрались, прямо в полёте жевать. А так вполне приличная яичница с беконом, овощи и сок, а потом крепкий чёрный кофе. Вскоре в порт влетел броневик, из которого выскочили Валерий и Лина. Он направился ко мне, Алина, понятное дело, сразу к Федьке. «Что случилось? Растолкую уже!» «Сейчас пожрать себе тоже наберу». И пошли где-нибудь на солнышке посидим, пока жара не навалилась. Да, погода сегодня исправилась. бури как и не было. Разве что волнение на море не улеглось. Мы отошли к молу, уселись на парапете. Настя присоединилась к нам, начисто проигнорировав намек на секретность разговора. «Рассказывай». «Сообщение пришло, найди», — сказал он. С высотного дрона, похоже. Мы его не заметили даже. С требованием немедленно прекратить все боевые действия во избежание далеко идущих последствий. И с упоминанием того, что хавики получили такое же. Затребовали подтверждение. Я подтвердил. И что теперь? Они сюда летят. Думаю, что часа через три будут. Им далековато все же. Да, вздохнул я. Нема тоби цукорок, проплыв батька гроши. Как-то не радует известия. Согласен, Валерий кивнул. «Точно реактор приватизируют. А если упереться?» «Намёк на последствия вроде более чем понятен, нет?» «И что, просто вот взять и отдать?» — возмутилась Настя. «Торговаться будем», — ответил я за Валерия. «Какого хрена, собственно говоря?» «В принципе, правило такое есть. Валерий подцепил полоску бекона и намотал на вил. О найденных реакторах сообщать в цитадель. Даже не правило, а так. Подписку на этот счёт никто не давал». Про компенсацию я слышал. Вот в том-то и дело, что вопрос о том, что кто-то хочет сам реактор, а не компенсацию, никогда не поднимался, понимаешь? То есть мы в своем праве. Но вот что насчет наших прав сама цитадель думает, это уже следующий вопрос. Надо дождаться и послушать, что так-то гадать. Может, они из-за войны нашей возбудились, а не из-за реактора. Пока им на все войны вроде как накласть в присядку было, нет? Так и войны были тоже того. «Встретились, постреляли, разбежались. Не помню такого, чтобы два анклава вот так, как мы здесь, сцепились. Это же не обреки. Сам видишь, хавики влезли в драку основными силами. Если бы не шторм, то БД шли бы тут в полный рост». «Да, с этим согласен. Это уже не банда мародёров. Это всерьёз. Пока никто не слышал, чтобы хавики в рейды ходили с коптерами. Никто такого обреком не даст. Тут весь анклав вписался». Может, это причина вмешательства цитадели, кто знает. Но в остальном, как цитадель скажет, так и делать придется. Скачи вражи раже як панкаже. Мы от них на сто процентов зависим. Дозавтракали в мрачноватом молчании. Потом наблюдатели сообщили, что дрон засек, как авиа, сняли заслон, погрузились в машины и уехали в направлении своих. Так что Валерий тоже приказал основным силам возвращаться, оставив лишь НП без транспорта на крыше склада. Коптером потом снимем. А я махнул рукой на мрачные мысты и полез на судно смотреть, как там справляется. Понятно, что и без меня разберутся, но хоть чем-то себя занять. Песочного цвета шестивинтовой коптера с большими эмблемами цитаделей на бортах зашел на посадку со стороны города. Я сам показал ему площадку перед зданием управления порта, куда он и опустился, подняв облако песка. А пилот помахал мне рукой из кабины. «Боря!» – развел я руки. «Скажи, что вы с хорошими новостями?» «Это они с новостями», — он показал пальцем на выбравшихся из отсека людей. «А я за извозчика, как видишь». «А я тебя за перебежчика принял», — обрадовался. «Костя?» — удивился я, увидев главхакера среди остальных. «Привет». Он протянул руку. «Привлекли. Психологи, блин, узнали, что дружим. А откуда такая информированность?» «Угадай с трёх раз», — хмыкнул он. «Здравствуйте». Невысокий плотный человек с круглым лицом и очень светлыми короткими волосами выступил вперед. «Меня зовут Сигурд. Я представляю цитадель». Я догадался. Я пожал ему руку. С ними четыре человека, охраны в полной экипировке, и все. Сигурд говорит по-русски, но с заметным акцентом. А так он явно скандинав. Пусть ростом и не впечатляет, но даже по чертам лица легко судить. «Ваша война должна закончиться прямо сейчас». Не стал он тратить времени на долгие вступления. «Это уже слишком. Я увидел Валерия, идущего быстрым шагом в нашу сторону. Пусть он разбирается». Но все же не удержался от давно вертевшегося на языке вопроса. «А где граница между слишком и не слишком? Налеты бандитов из числа Хавия на наши анклавы — это не слишком?» «Это именно бандиты», — не меняя выражения лица и глядя мне в глаза, сказал Скандинав. «Когда вы перебили такую банду, мы не вмешивались. Это самозащита». А здесь началась война между анклавами. И я не могу даже знать, до чего это дойдёт. В этом мире воевать не будут, пока цитадель способна влиять. Где мы можем поговорить? Пошли за мной, сказал уже подошедший Валерий. Здесь у нас даже офис есть. И первым, резко повернувшийся спиной к Сигурду, пошёл в здание. Не было похоже, что он рад встрече, но Сигурд его эмоции откровенно проигнорировал. «Ты с нами или со своими пообщаешься?» спросил я у Кости. Пойду к своим, там сами разберётесь. Он усмехнулся. Я так и не понял толком, зачем я вообще здесь. Окей. Охрана осталась у коптера, им, похоже, наши дела вообще до лампочки. Небось, на случай вынужденный с этим самым Сигурдом полетели. В общем, я их оставил и пошёл следом за командиром. Уселись в пустом кабинете, втроём, никаких дежурных любезностей гостю не оказывалось. Вроде там чая или кофе. Тот уселся за стол и просто повторил то, что до этого сказал мне. «Это всё?» — уточнил Валерий. «Нет, не всё. Ещё вопрос о реакторе. Насколько он полный? Нам надолго хватит. Нет, это мы не можем даже обсуждать. Но из этой информации рассчитывается размер компенсации, которую мы разделим между сторонами». «Сторонами?» — удивился я. «А какое отношение вторая сторона имеет к реактору? Они сообщили, что его нашли». «Сообщить несложно», — я скептически хмыкнул. «Они нашли его тогда, когда там были мы, после чего атаковали нас. По нашим данным, они отправились на осмотр найденного реактора и были атакованы вами. Интонации у представителя цитадели так и не менялись». «Они не были атакованы», — ответил за меня Валерий. «Они были предупреждены о том, что реактор обнаружен нами, но предпочли игнорировать предупреждение и ехать дальше, в больших силах, куда больших, чем мы располагали на острове в тот момент» когда они сообщили вам о том, что нашли реактор, спросил уже я. Вчера в 16.32. Сигурд посмотрел в свой планшет. К этому времени бой закончился, мы их отогнали, сказал Валерий. А до этого там шла война с раннего утра. Могли бы и вы сообщить тогда, когда нашли реактор. Нам нужна энергия для нового поселения, а не компенсация, сказал я. Для этого мы реакторы искали. «Мы не можем отдавать реакторы в пользование анклавам. Это исключено!» «Почему?» «По многим причинам. Назовите хотя бы одну». «Одну?» Сигур чуть усмехнулся, впервые проявив какие-то эмоции. «Здесь уже началась война анклавов. Это одна из причин. Вам достаточно? Мне не хочется аргументировать в стиле «потому, что Цитадель так решила». «Поэтому прошу считать то, что я сказал первым пунктом в списке». «Я повторю, исключено. Мы даже не будем это обсуждать». «А что мы будем обсуждать?» «Со мной?» – он снова усмехнулся. «Немногое. Прекращение войны. Остальное будете обсуждать с моим начальством в городе. Мой совет – постарайтесь собрать доказательства того, что реактор нашли именно вы. Если у вас в рации включен режим записи, то это очень поможет. Время фиксируется». «Мы сейчас ни с кем не воюем. Наши основные силы оттянуты сюда», – сказал Валерий. «Где сейчас Хави?» «Должны вернуться на ту сторону острова, и до нашего ухода они сюда не вернутся». «А когда вы уйдёте?» «Когда заберём реактор. Если у вас есть другие дела на этой стороне острова, то сейчас хороший момент ими заняться. Только не забывайте про гоблинов. Мы закончили, пришли к соглашению». Вопросом это не было, скорее утверждением. Так что да, раз Сигурд встал из-за стола, то закончили а нам нужно мобилизовать уже всех людей для того, чтобы увезти отсюда как можно больше того, что мы нашли. Анклаву пригодится».